30 мая группа из четверых бойцов роты Усковой во главе со старшиной Кузьменкой покинула расположение части и исчезла в ночной мгле. Ночь была беззвёздной, а значит, и вероятность попасться на глаза врагу уменьшалась. Перед выходом капитан лично пожал каждому бойцу руку и похлопал по плечах. Личные документы все сдали. Так точно, товарищ капитан. Лично проверил заверил Кузьменко. Хорошо, Кузьменко. Усков ещё раз окинул взглядом бойцов, чуть дольше задержавшись на Тавлени. Обнял Кузьменко за плечи и отвёл немного в сторону. Глаз не спускай с Тавлена. А вы же знаете, мне два раза приказывать не нужно, так же тихо ответил старшина. Желаю успеха, товарищи. Капитан снова повернулся к разведчикам. И главное, Все им вернуться живыми и невредимыми. У нас ещё с вами впереди бои за Берлин. Мы же всё понимаем, товарищ капитан. Мы только туда и обратно, и не впервой. Бойцы по одному уходили. Предпоследним шёл Таврин, пожимая ему руку, ротный слегка задержал его. Товарищ красноармейца, не знаю почему, но мне передали приказ, согласно которому вам нужно завтра утром по возвращении с задания Срочно явится в особый отдел 9. Таврин вздрогнул, но темнота скрыла его волнение. Как же заглупил Усков, предупредив его об этом? А может, капитан и хотел его предупредить? "Какие вопросы, командир?" постарался улыбнуться Таврин. "Вернусь к заданию и тут же лечу в штаб 9". Усков, глядя ему в глаза, спросил: Не носил ли ты когда-либо фамилию Шило? Таврин выдержал прямой взгляд ротного, и ни один мускул на его лице не дрогнул. Никак нет, товарищ капитан. Всю жизнь, а нашёл фамилию Таврин, которой и горжусь. Оно, ну, удачи. Волсков с облегчением выдохнул и хлопнул Таврина по плечу. Таврин ускорил шаг, догоняя товарищей. Заложил всё-таки сука. Таврин почувствовал себя загнанным волком. «Как же! Дождетесь вы меня в вашем особом отделе!» «Видимо, пора. Больше такого случая не будет». Дезор медленно, но верно продвигался к линии фронта, находившейся в нескольких сотнях метров от их позиции. А оттуда и до ржева цели их задания рукой подать. Таврин внимательно смотрел по сторонам. Угловым зрением увидел, что старшина время от времени посматривает в его сторону. А но вот впереди послышалась немецкая речь. Развичке она приглясь: "Ложись", шёпотом скомандовал старшина. Все тут же залегли сняв с не впредохранителе автоматы ППШ. Таврин понял, что если сейчас он не воспользуется представившейся возможностью, потом может быть поздно. Он стал медленно отползать назад. Из зерения выбранного толстого дерева, хорошем метрах в 20 в стороне от залегших красноармейцев, закинув автомат за спину, стараясь не дышать, та прямо всё ближе и ближе подползал к намеченной цели. Товарищи не обращали на него никакого внимания, поскольку голоса немецких дозорных не удалялись. К тому же вдалике показались фары двух ехавших мотоциклов. Перевневший с немецким дозором, мотоциклисты остановились. Переговорили они коротко, уехали. Таврин был уже за деревом. Поднялся, отряхнулся, поправил автоматы и двинулся в том направлении, куда уехали мотоциклисты и откуда шёл немецкий дозор. От своих однополчан он оторвался довольно далеко, чтобы не бояться их. Теперь самое главное как лучше преподнести себя немцам. Он задумался и вздрогнул от хрустнувшей под подошвой его сапоги ветки. В этот же самый миг совсем рядом от него прозвучал оклик немецкого часового: "Хальт!" Таврин от неожиданности даже присел, но тут же взял себя в руки и вышел из укрытия, подняв руки. "Я сдаюсь. Ich erfangen geben." Часовой направил на Таврина луч довольно мощного фонарика. Яркий свет осветил Таврина снизу вверх. Когда луч света дошёл до его лица, Таврин прикрыл глаза ладонями. "Handehock!" Так свет-то убери из глаз. Таврин снова поднял руки вверх и тоже зажмурил, заслезившиеся от яркого света глаза. Неммец запустил луч, она автомат попша, висевший на груди у Таврина. "Авахан, лёс, оружие!" командовал часовой. "Пожалуйста, бить те". Таврин тот чужежнец снял с груди автомат, положил его на землю и ногой подтолкнул немца. "А я бы хотел поговорить с вашим офицером". «Су дойче офицер, битте!» Часовой, выставив в сторону Таврина свой автомат, осторожно наклонившись, поднял с земли автомат Таврина, повесил его себе на плечо. После этого почти вплотную приблизился к Таврину и ткнул в его грудь стволом автомата. «Лёс! Шналь!» Таврин пошел в указанном немцево направлении. Часовой на расстоянии вытянутой руки следовал за ним и, третко командуя, Налево, направо, быстрее. Теврин стоял на вытяжку перед немецким капитаном, представляющим особый отдел сухопутной дивизии, который сидел за столом и внимательно несколько минут изучал пленного. Его удивительно благородное лицо почему-то сразу стало симпатичным капитану. Он неосознанно даже залюбовался этим русским. "А ваше имя, отчество, фамилия?" наконец спросил особь. Таврин Петр Иванович, 1909 года рождения, капитан Красной Армии. Уходя в разведку, специально переоделся в форму рядового. Я сын полковника Царской Армии Российской Империи, расстрелянного большевиками в 1918 году. Прошу заметить, добровольно сдался в плен со своим оружием. До войны работал начальником Туринской геолого-разведочной партии. А возможно, это благородство в лице и является результатом его происхождения, если, конечно, этот русский не врёт, подумала Семца. Значит, вы, сын полковника царской армии, воевали в рядах Красной армии, расстрелявшей вашего отца? Я добровольно записался в Красную армию, имея в виду далеко идущие планы перехода на сторону армии Третьего рейха. Как же вы намеревались перейти на сторону Вермахта? стреляя при этом и возможно убивая его солдат. Никог, нет, господин капитан. Ни разу я не применял своё оружие против немецких солдат. А но вы же ходили в бой. Так точно, ходил. Как же можно ходить в бой и не стрелять в противника? А я не высурился, ухмыльнулся Таврин. Отсиживался за спинами других, я же, пусть и младший, но офицер, да и стрелял всегда в воздух. И вы все особисты всегда относились к этому спокойно? Я по натуре очень хитрый человек, господин капитан. Если меня НКВДшники не смогли раскусить за 25 лет советской власти, то уж один год я как-нибудь смог. Капитан что-то записал в свою тетрадь и поставил таврин заметил это по движению руки большой знак вопроса. Затем снова поднял голову и посмотрел в глаза пленному. Цель вашего перехода на сторону Вермахта? Я ненавижу большевиков, ненавижу советскую власть. Они переломали всю мою жизнь. У меня даже семьи нет, родственников нет. Я один на всём свете. И я хочу очистить Россию от всей этой коммунистической нечисти. Вы понимаете, что теперь вам пути назад нет? Отлично понимаю, господин капитан. И вы предпочтёте немецкий лагерь для военнопленных, куда вас в любом случае направят сначала, а возвращению на родину? Таврин опустил голову, какое-то время стоял молча, а затем заговорил несколько неуверенно. Я виноват, господин капитан. Я не всю правду вам сказал. Я 4 года отсидел за своё прошлое в большевистском концлагере. Таврин поднял голову и поймал на себе цепкий взгляд немецкого капитана. Поэтому, думаю, того, что я пережил там, ни одному другому концлагерю даже не снилось, и я уже ничего не боюсь, и уверяю вас, господин капитан, я ещё смогу принести пользу Третьему рейху, готов к любой работе. Капитан нажал на кнопку звонка под крышкой стола, тут же появился часовой. Уведите пленного. В середине июня таврена переправили в Восточную Пруссию, где в средневековой Лётцинской крепости был устроен лагерь для советских военнопленных. Уголовное прошлое Тавре, на точнее Склонницкого ровству и Шюлерство, при игре в карты, и там, сказалось, однажды его поймали на воровстве. Выбани вытащил из кармана одного из бывших офицеров деньги, поскольку его поймали на месте преступления с поличным Теврин Лишебиноватый улыбнулся. Простите, ребята, я думал, что это папироски. А уж очень покурить хочется. Ещё раз что-нибудь стащишь, побьём, пригрозили сразу трое в инапленах, в числе которых был и пострадавший. Его всё-таки побили, но не за бунтарство, а за шулерство при игре в карты, вырезанные одним из заключённых. Он затаил обиду, пожаловался: "Капа, надзирателю, капа" предложила ему защиту за услуги. Но какая могла быть услуга в лагере, естественно, слукачество и работа в качестве подсадной утки. За это его перевели на лёгкую работу набивать номера на жетоны в эвайнопленах. Впрочем, и это длилось недолго. Его застукали за тем, что он воровал в каптюрке картошку и вермишель, а потом нагло поедал всё это на глазах у голодных товарищей. Его оттуда выгнали А на них как не наказали. Немцы просто закрывали глаза на эти шалости Таврина, он отрабатывал своё на других. В Лёцине Таврин познакомился с генералом Красной армии, бывшим членом Военного совета 32-й армии Жилинковым, будущим соратником генерала Власова и идеологом русской освободительной армии. В 1929 году 19-летний бывший воронежский мальчишка-беспризорник Жорко Желенков вступил в ВКПБ и к 30-ти с небольшим годам сделал неплохую партийную карьеру. Сначала с 1934 по 1938 год, работая директором ФЗУ завода «Калибр», а затем став секретарем райкома партии Ростокинского района Москвы, в котором в то время было около 400 тысяч жителей, отдег ре множество крупных индустриальных предприятий и учебных заведений. Являлся членом Московского городского комитета ВКПБ и кандидатом в члены ЦК ВКПБ. Награждён орденом трудового красного знамения. В Красной армии с 1941 года носил звание бригадного комиссара и являлся членом военного совета 32-й армии. В начале октября 1941 года получил приказ командующего Западным фронтом Конева передислоцировать штаб и сопутствующие части войск в район Можайска. К моменту получения приказа армия уже была окружена. Управление штаба армии Желёнковым был дан приказ выходить на Вязьму. 7 октября 1941 года попал в окружение под Вязьмой. 14 октября севернее райцентра волость Пятница Вместе с группой работников штаба генерал Жиленков добровольно сдался в плен. Звания, фамилия и имя были им первоначально скрыты, и как ни странно, вполне успешно. С ноября 41 под видом шофёра Максимова он служил в германской 252 пехотной дивизии, участвовал в сопротивлении, устраивая диверсии в тылу германских войск группы армий Центр. Однако в мае 1942 года Судьба его круто изменилась. Во время подготовки взрыва армейского склада под Гжатском Жиленков был опознан и предан лесником Гжатского лесничества Черниковым и арестован немцами. А на первом же допросе он открыл своё истинное имя и звание в Красной армии и заявил готовность сотрудничать с немцами. В мае 1942 года Жиленков составил план создания на оккупированной немцами территории русского правительства в котором предусматривалась организация борьбы против советской власти. После допроса был направлен в ставку главного командования сухопутных войск и Германии в Ангенбург-Лотцен, где беседовал с полковником Ронне. Именно в Лотцене Жленков оказался соседом по нарам Петра Таврина. По ночам, прислушиваясь к шуму дождя за стенами барека, осторожно вели они прощупывающие разговоры. Когда Жора однажды простудился и серьёзно занемог, Таврин отпаивал его горячим кипятком. И именно в этом лагере начал Жиленков обрабатывать военнопленных, и именно там он написал свою антисоветскую брошюру под названием Первый день войны в Кремле. Вскоре, правда, москвич Жора исчез из лагеря, не попрощавшись с другом Петром. Встретил его Таврин, Господи, спустя и уже совсем в другом качестве. Спустя месяц Жуленкова переводят на службу в отдел военной пропаганды вооружённых сил германской армии, где он редактировал брошюры и листовки, которые распространялись на фронте и в тылу действующих советских войск, а также основал и редактировал газеты За мир и свободу и Воля народа. В августе он был переведён в бригаду русской национальной народной армии РННА, дислоцировавшуюся в местечке Осендорф. Эвочке в 70 километров от Смоленска, где формировалась Русская народная национальная армия РННА. Она место начальника организационно-пропагандистского отдела. Командиром РННА был назначен Боярский. Вначале армия представляла собой группу разведывательно-диверсионных отрядов, но к концу 1942 года она насчитывала уже до полутора тысяч человек и занималась подавлением партизанского движения в районе Березино. Когда командующий центральной группой войск фельдмаршал фон Клюге приказал РННА обозначиться в районе Великих Луг для участия в деблокировании окруженной там группировки, Боярский и Желенков отказались выполнить этот приказ, ссылаясь на то, что их солдаты еще не подготовлены для сражения с регулярными частями Красной Армии. А. Жиленков и Боярский были арестованы и приговорены к расстрелу. Однако по ходатайству полковника Генерального штаба обороны взяты на поруки. Жиленкову был направлен в отдел пропаганды вооружённых сил Германии в распоряжение генерала Власова, где и начал издавать газету Доброволец, предназначенную для русских, служивших в Вермахте, и распространявшуюся также среди военнопленных. В феврале 1943 года Желенков был в группе военнопленных генералов: Авласов, Малышкин, Благовещенский, обратившихся к германскому командованию с предложением о создании русской национальной армии. В апреле 1943 года был послан в Псков для формирования так называемой гвардейской ударной бригады РОА, которая, как считается, без малого в полном составе перешла на сторону партизан.